В некотором отдалении человек 6 рабочих красили трубы. Интересно, зачем? Еще несколько рыли какую-то подозрительную канаву. Совсем далеко, почти у кромки леса, но все-таки в пределах границ Степановых владений. И последняя небольшая кучка, можно сдохнуть от смеха, честное слово, вяло терла тряпками стены жилых вагончиков. Ну черный, но ну, эксплуататор хренов, всех занял. «Никто, сложа руки, не сидит, все при деле!» Послановье фыркнув, Степан вылез из джипа. На пороге прорабской будки нарисовался Петрович и закрутил головой, словно проверяя, все ли в порядке во вверенном ему хозяйстве. Степан не был самодуром, но он был серьезным начальником, и этот начальник приехал без предупреждения. «Ну чего, Петрович?» — спросил Степан, захлопнув тяжелую дверь джипа.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 При этом он был ухватистый, ловкий, хорошо и быстро соображающий мужик. Он никогда ничего не крал, ни о чем не забывал, всегда успевал к сроку и почти не пил. Степан работал с ним последних лет пять, поручал ему самые ответственные работы и радовался, что тогда, пять лет назад, Петровичу пришлось бросить свое инженерство в подыхающей оборонке и переквалифицироваться в прорабы. Где бы он взял другого такого?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 Один сортир уже почти возвели, пусть с понедельника второй возводят, чтобы было у нас все как у людей. Мы и Жо». Он распахнул дверь в вагончик и увидел Тамару. В узкой комнатке, насквозь проткнутой длинными солнечными пиками, за столом сидела Тамара и преданно смотрела на Степана. Она держала ручку, хотя Степан всегда подозревал, что писать она не умеет. Весть о приезде начальника, как правило, облетала подчиненных со скоростью света, и Тамара приготовилась к встрече. «Здрасте, Павел Андреевич. Какой день сегодня хороший? Может, кофе? Сварить? Или поесть хотите?» Все это она выпалила единым духом, не отводя от Степана преданных и как будто умоляющих глаз. Для всех подчиненных дам он был несчастный, брошенный женой, Пропадающий на работе отец-одиночка. Его жалели, вздыхали, печалились, стремились угодить, и все это походило на глупую рекламу. Наш начальник такой умница. Степан знал об этом и бесился. Только Саша Волошина со своей неуемной заботой никогда его не злила. Может, жениться на ней? Не отвечая преданной и до предела вытянувшейся в его сторону Тамаре, Степан прошел в свой кабинет, выгороженную часть вагончика. А миролюбиво настроенный и, может, просто голодный Чернов согласился: "Давай кофе и бутерброды. Или что-то музина есть? Пироги?" "Никто не звонил?" не повышая голоса спросил Степан из-за перегородки. "Капитан Никоненко?» Тамара подскочила на стуле и кинулась к двери в кабинет. "Капитан Никаненко не звонил." Павел Андреевич, — отрапортовала она, вытаращив от усердия глаза, — звонил Сергей Руднев. Я сказала, что вы в Москве, и попросила перезвонить в тот офис. Еще звонили от главы администрации Сафонова, просили связаться. Я вам позвонила, но вы уже уехали. А этим что нужно? Степан бегло просматривал факсы, комкал и швырял в корзину. «Ничего, я все решил уже», — сказал Чернов. Они спрашивали, до какой границы у нас участок нарезан. «Денег им, что ли, опять подавай?» Степан перестал комкать тонкую бумагу и швырять ее в корзину, наполненную уже до половины. «Я все решил», — повторил Чернов с нажимом. «Не нужно никаких денег. Хотя, конечно, все дело в этом. Петрович, ты чего там маешься? Заходи!» Прораб вошел не сразу. Он долго мялся за тонкой дверцей, пыхтел и скреб ботинками по полу. Потом осторожно, как будто боясь, что его выставят,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 что он сам никогда не мог так легко и словно играючи общаться с людьми, особенно с женщинами. «А фонари по периметру опять ни хрена не горят?» — спросил Степан, уткнувшись в какой-то факс. «Господи, сколько бумаги! Из всей скопившейся за несколько дней горы он выудит в лучшем случае одну бумажку и засунет ее в папку. И вовсе не потому, что она нужна, а так, на всякий случай. Все остальное он методично пошвыряет в корзину, а бумаги из папки на всякий случай будущей весной выкинет Саша Волошина при очередной разборке завалов. «Фонари горят», — Кашленов, волосатый, плохо сжимавшийся из-за толщины мозолистых пальцев кулак, сказал прораб. «Все горят, Андреич. Мы теперь по ночам... того... дозором ходим. Посменно». Степан коротко взглянул на прораба. «Помогает?» «Вроде помогает, Андреич», — ответил прораб как-то смущенно. «Пару раз шуганули, и пока все тихо». «Так шуганули или тихо?» «Все в порядке, Степ», — вмешался Чернов. «Ничего противозаконного. За территорию никто не выходит, до да крови не дерется, стволов и ножей ни у кого нет». «Спасибо и на этом», — пробормотал Степан. «Хорошо, хоть стволов нет». «Подъехал кто-то, Андреич». «Чужой кто-то. У нас таких машин нет».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 — сообщил он через секунду. — Легкие на помине, блин. Он оглянулся и озабоченно посмотрел Степану в лицо. — Наш капитан, — уточнил тот и, не выдержав, выбрался из-за стола и пристроился за плечом Чернова. — Он самый. Капитан Никоненко уже вылез из красной пятерки, захлопнул дверь и потянулся, давая всем желающим возможность как следует себя рассмотреть.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 Капитану Никоненко вовсе незачем знать, как ждет Павел Андреевич того, что он скажет. Как ждет, как трусит, как гадает про себя, с чем капитан приехал, как не уверен в том, что его собственное лицо приготовлено к встрече с капитаном должным образом. Под тонкой вагонной стенкой отчетливо протопали капитанские ботинки, проскрипела лесенка, открылась дверца.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 дожидаться под кабинетной дверью, беседовать в личном порядке, как говаривал майор Опилкин, заведующий военной кафедрой. «Что ж ты не сообразил, Степан? Или замы тебя запутали в конец? Не езди, не плати, мы еще ничего не знаем, попадем пальцем в небо». «Да как подъехать, Игорь Владимирович? Вы со мной даже по телефону ни разу не поговорили. Меня, небось, вза шеи вытолкали бы из вашей серьезной организации». Сказали, не звал тебя капитан Никоненко. Что ж ты незваный явился? Игорю Никоненко было 34 года. Из них последних лет, э, сколько же, да, пожалуй, 10, он работал в милиции. Ничего он не приобрел на этой службе. Ни богатств, ни знатности, ни счастья. Зато научился отлично разбираться в людях. Павел Степанов ему нравился. И разговаривали они на одном языке а это было большой редкостью. Поэтому капитан Никоненко позволил себе улыбнуться настоящей нормальной улыбкой, протопал в кабинет, сел к столу и вытянул ноги. «Здрасте, мужики», — сказал он прорабу и Чернову, и после этого приветствия всем заметно полегчало. Кавалергарда Белова на этот раз видно не было. Наверное, он на... где там их офис? На Большой Дмитровке. Вот где.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 «Если по моей стройке шатается убийца, то это мои проблемы. Правильно я понимаю?» «Что он делает, мать его?» — быстро и яростно подумал Чернов. «Хочет по новой кашу варить». «Чего ему теперь-то не хватает? Все же ясно. Нужно этого капитана провожать к Аллаху». А Степан привязался к нему, как банный лист. «Вы хотите серьезного расследования?» — осведомился Никоненко холодно. «Правильно я понимаю?» Степан усмехнулся довольно мрачно. «Вы все понимаете даже слишком правильно», — сказал он. «Странно, что вы все так правильно понимаете, Игорь Владимирович». «Ну да», — протянул Никоненко неопределенно. «Конечно». «Откуда что берется?» «Кофе, Павел Андреевич», — доложила преданная Тамара. «Можно подавать?» «Подавай», — разрешил Степан с заметным облегчением. «Ты к Зине за пирогами сбегала?» «Сбегала, Павел Андреевич! Сегодня с мясом и рисом. Были с яблоками, я парочку взяла на всякий случай, если ваш гость любит с яблоками». Тамара тараторила без остановки, расставляя на столе чашки, тарелочки с лимоном, плетенку с сухарями и пироги, дивной красоты пироги, высланной чистой салфеткой мисочки. Никоненко смотрел во все глаза. Тамара ухаживала за своим начальством с истовой радостью, как старая нянюшка за господами в фильме «Барышня-крестьянка». «Ни одной фальшивой ноты», — отметил капитан Никоненко с уважением, «только искренняя чистая радость и обожание». «Интересно, чем Павел Степанов внушил Тамаре столь светлое и пылкое чувство?» «Человек он не так, чтобы приятный, а вот подишь ты». И опять, как тогда, в первый раз, что-то странное почудилось капитану Никоненко во всем здешнем воздухе. Странное и неприятное, почти угрожающее. И это обязательно должно произойти и произойдет, что бы ни думал сейчас капитан Никоненко. В общем, можете вашего Муркина забирать, если родные не объявились, хоронить и так далее. С нашей стороны ни вопросов, ни пожеланий нет. Никоненко откусил пирога и даже зажмурился от счастья. Ему было проще всех, и от счастья он даже жалел Павла Степанова. Капитан перестал отвечать за что бы то ни было с тех пор, как получил заключение о том, что Муркин погиб в результате несчастного случая. «Работу можете продолжать. По нашей линии никаких вопросов не будет». «Это хорошо», — сказал Степан ненатурально бодрым голосом и тоже откусил от пирога. Странно, сегодня зимние пироги показались ему совершенно безвкусными. Соли, что ли, забыла положить. «Ну, а ежели кто опять перекинется?» «Обращайтесь!» — Никоненко поставил чашку на блюдце. Она негромко звякнула. «Поеду я, Павел Андреевич. Спасибо за пироги, за любовь, за ласку. До свидания и надеюсь, что мы с вами больше никогда не встретимся». Степан кивнул и поднялся из-за стола. «Я вас провожу». Почему-то он был уверен, что как только они выйдут из вагончика, Никоненко обязательно скажет ему нечто важное и судьбоносное. Такое, чего он никак не мог сказать при всех. Но капитан помалкивал и только щурился на солнце, как сытый кот. В молчании они дошли до красной пятерки. Тут капитан Никоненко, шедший чуть впереди, повернулся к Степану, схватил его за руку и стал душевно с ним прощаться. «До свидания, Павел Андреевич. Желаю вам еще десять супермаркетов построить и еще несколько стадионов или что там у вас самое престижное в вашем бизнесе». Степан улыбнулся. «В нашем бизнесе, как и во всех других, самое престижное то, за что бюджетные деньги дают. Они же у нас как были, так и остались несчитанные». И, помолчав, спросил осторожно. «Точно несчастный случай». Капитан сидел в машине, и загорелая кинематографическая рука уже тянулась к зажиганию. Вопрос остановил его руку в середине этого движения. Капитан описал рукой сложный зигзаг, и зачем-то пристроил ее на руль. «Павел Андреевич», — сказал он душевно. Степанов начинал его раздражать. «Милый, милый Павел Андреевич, вы сами не свой с тех пор, как я объявил вам о том, что с вашим рабочим произошел обыкновенный и даже в некотором роде банальный несчастный случай. Это очень подозрительно, милый Павел Андреевич». Согласно моим представлениям о жизни, эта новость должна была вас обрадовать. Или я ошибаюсь?» «Я обрадовался», — буркнул Степан. «Просто у меня предчувствие какое-то нехорошее, странное». «Я не могу заниматься вашими предчувствиями», — заявил Никоненко жестко, и его лубочный тон куда-то моментально пропал. «Мне некогда, Павел Андреевич. Если вы сомневаетесь в том, что расследование было проведено тщательно, «Нет-нет», — испуганно пробормотал Степан, — «я не сомневаюсь, совсем не сомневаюсь, просто у меня предчувствие». «Ну да», — сказал Никоненко, — «я понял». Он запустил мотор и захлопнул дверцу машины перед самым Степановым носом. «Если что, звоните, Павел Андреевич». Степан проводил пятерку взглядом. Она неторопливо поползла к выезду со стройплощадки, ныряя в песочные дюны, как рыбацкая лодка в волны во время крепкого ветра. — Паш, ты чё, совсем того, что ли? — злобно спросил Чернов у него над духом Не, я, конечно, идиот, о чём вы с Беловым мне всё время напоминаете. Но я ни хрена не понял, зачем ты стал его расспрашивать, а? Чтобы он своё поганое расследование на нашей территории снова начал? Чтобы я ещё четыре сортира построил, пока объект заморожен? А, Паш? «Нет, ты мне объясни, может, это у тебя политика такая, чтобы не работать, а только с ментами рассусоливать?» «Заткнись, черный», — попросил Степан миролюбиво. «Чего ты лаешься? Я не лаюсь, я хочу знать». «Что ты хочешь знать, любознательный мой?» Внезапно, приходя в ярость, спросил Степан. «Что них... Они никакое расследование не проводили?» «Даже идиоту ясно. Так, отписались для того, чтобы на себя лишнего не вешать. И дело с концом». «Да нам-то что?» — заорал Чернов и от злости даже ногами затопал. «Нам-то что за дело до того, было расследование или не было? Или ты этого Муркина любил как родного брата?» «Да не любил я его как родного брата. Я Муркина знать не знал, пока его не прикончили. Но если его убили, значит, убийца где-то очень близко, понимаешь? Это кто-то из своих, понимаешь? И ни хрена не ясно, зачем его укокошили, и кого укокошат следом». С него даже часы не сняли и кошелек не вытащили. Значит, грабить его не собирались. В драке тоже убить не могли, потому что никаких следов драки наш Пуаро не обнаружил. Тогда зачем его убили? Кому он мешал? В запале Степан поддал ногой горку мокрого песка. Песок брызнул в разные стороны, обрушился за отворот его светлых джинсов, осыпался, оставляя на ткани чудовищные поносные следы. «А, черт, черт, черт, черт!» ты я опять ничего не понял», — помолчав секунду, проговорил Чернов осторожно. «Он же сказал несчастный случай». «А ты говоришь убийство?» «Я потому говорю убийство», — объяснил Степан устало, «что голову даю на отсечение никто, включая Пуаро, не знает, убийство это или нет. У них резонов этим делом заниматься никаких. Это только Маринина ваша пишет, как нашли труп на свалке и по тревоге всю местную ментуру подняли. В земной жизни такие штучки не канают, Вадик. У них без нашего убогого Муркина забот полон рот, включая ножи, стволы, маньяков, малолеток и так далее. А на нашей с тобой территории? Если только Муркин и вправду сам не навернулся, получается вполне готовый и даже поимевший опыт убийца. И не только на территории, но и в составе трудового коллектива, что характерно. «А почему Анную он... в составе?» — спросил Чернов растерянно. «Самое ужасное, что все это было похоже на правду». «А потому что Веста всю ночь продрыхла в будке и не гавкнула ни разу». Вестой звали собаку-прораба, которая уже несколько лет работала у них на объектах сторожем на половинном окладе. Прораб подобрал ее на какой-то помойке года три назад выходил и вырастил в громадную черно-желтую собачищу неопределенной породы. Она была крупнее овчарки и отличалась потрясающим внешним безобразием и истинно беспородным недюжинным умом. Рабочие всерьез считали, что никакая это не собака, а как бы дух стройки. но вот есть же озерный дух, или лесной дух, или водяной, значит, есть и дух стройки». Веста контролировала ситуацию в каждом углу объекта. Если бы на ночь ее спускали с поводка, никакие местные народовольцы не осмелились бы не только лампочку разбить, но даже взглянуть в сторону заградительной сетки. Но прораб не разрешал ее спускать, опасаясь, что в один прекрасный день собаку отравят. Веста свободно шаталась по объекту только в светлое время, рано утром и поздно вечером, когда не приезжали грузовики и не было никого из чужих а все остальное время проводила в будке и на довольно обширной площадке, куда доставал ее поводок. И в ту ночь бдительная веста действительно ни разу не гавкнула. «Стёп!» — приободрился Чернов, который очень не любил, когда запутанные истории слишком долго оставались запутанными и никак не хотели приходить к логическому хэппи-энду. Тогда выходит, что она не гавкала как раз потому, что на площадке никого и не было, кроме Володьки Муркина. Или потому, что были только свои, которые Володьку Муркина и прикончили. Закончил Степан жестко. Дело же не только в вести, черный. Какого хрена поддатого мужика среди ночи понесло в котлован? Что он там делал? Курил? Почему в котловане, а не в вагончике или на крыльце? Даже сортир! и тот в противоположной стороне. Почему никто ничего не слышал? Ни у кого из работяг так и не выяснили, кто где был, кто во сколько лег, кто с кем спал, а кто в преферанс всю ночь играл. Степ, но ну ты сам говоришь, что не было никакого резона его убивать. Его даже не грабанули. Степан еще раз с тоской осмотрел свои светлые джинсы с желтыми песочными следами, безнадежно повозил по ним ладонями, распрямился и вздохнул. Если мы не знаем мотивов, черный, то это не значит, что их нет. Ты детективы совсем, что ли, не читаешь? Пошел к черту, — пробормотал Чернов. Какая-то смутная мысль, очень неприятная, стала медленно всплывать из глубин сознания, как утопленник всплывает в неподвижной зеленой воде заброшенного мельничного омута. Она не была новой, эта мысль. Кажется, она уже приходила ему в голову и тогда же, в свой первый приход, испугала его. Чернов отчаянно не хотел вспоминать, поэтому не дал ей всплыть до конца. И напрасно. Может быть, если бы он вспомнил именно в этот момент и рассказал о ней Степану, вдвоем они придумали бы что-нибудь, и, может быть, им даже удалось бы избежать большой беды, которая уже маячила над их головами, словно вырастая из скотлована, в которой третьего дня свалился разнорабочий Муркин. Часов в шесть приехал Белов, привез пакет гамбургеров и две двухлитровые бутылки Кока-Колы. «Гадость какая!» — сказал Степан с отвращением и залпом выпил стакан колы. «Зачем ты купил, Эдик? Специально, чтобы нас развращать?»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 А хрен его знает, приеду я или нет. Степан доел гамбургер, скомкал хрустящую бумажку и зашвырнул ее в корзину. Она просвистела мимо уха Белова и аккуратно приземлилась прямо на пол, совершенно в другой стороне. «Молоток!» — похвалил его Чернов. «Снайпер!» «Я завтра с утра поеду в охрану труда, в мэрию, в префектуру, в хренатуру, далее везде. Если кто-нибудь явится из дознавальщиков, прямо сюда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 Пока Белов излагал события, начав с после обеда когда уехал Степан, солнце завалилось за ближний лес, и верхушки деревьев резче выступили на фоне налившегося янтарным цветом неба. Уехать бы в озера, взять Ивана и уехать с ним вдвоем, чтобы не нужно было ежеминутно пить и развлекать толпы многочисленных гостей. Топить каждый день баню на берегу озера,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 Иванова-мордаха моментально станет фиолетовой, сизой, розовой, а язык совершенно черным. Степан улыбался, глядя мимо Белова на лес, который уже совсем потемнел, как будто налился черной водой и восстывающее небо над ним, быстро теряющее свою янтарную глубину. Он пришел в себя, только когда осознал, что Белов замолчал, и оба зама смотрят на него с выжидательным интересом,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 о в чужих вещах. «Что ты хочешь там найти, Степа? Наркотики? Золото и бриллианты?» «А черт его знает», — сказал Степан, выбрался из-за стола и протяжно вздохнул, свежим взглядом оценив свои джинсы. Впечатление было такое, что они стали грязнее. «Кто со мной?» Замы, как по команде, посмотрели в разные стороны, словно сейчас срочную работу, к которой необходимо немедленно приступить. — Все ясно, — констатировал Степан. — Никто не желает. — Я пойду, Степа, — неожиданно пожелал Белов. — Черный, а ты на телефонах оставайся. — Окей? Степан удивился. Он был уверен, что в Муркинское жилище вместе с ним отправится Чернов. — Могу и на телефонах, — буркнул Чернов неохотно. — Только пусть лучше на телефонах Тамара остается, а я пойду с Петровичем потолкую.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 Засветилась унылая до да дрожи в глазах голая лампочка Ильича. — Не знаю, — огрызнулся Степан, — что-нибудь необычное. Деньги, может, какие-нибудь странные вещи. — Какие вещи? — страдальческим голосом переспросил Белов. Но Степан, которому тоже было не по себе, так цыкнул на него, что Эдик моментально заткнулся, и только длинно вздыхал, глядя, как Степан решительно вытряхивает на койку, покрытую смятым солдатским одеялом, содержимое клетчатого чемодана. Оно вывалилось безобразной кучей. Степан запустил пальцы в короткие волосы, активно, как блохастый пес, поскреб там, и стал по одной вытаскивать из кучи вещи. — Ты не знаешь, как делают обыски? — спросил он у Белова. — Или ты тоже детективов не читаешь? наверное «В карманах надо смотреть», — предложил тот, подумав. «Что ты просто так швыряешь? Ну и смотри. Что ж стоишь, как истукан?» Белов придвинулся поближе, но шарить в муркинских карманах не спешил. Окошко, наполовину завешенное пожелтевшей газеткой, уже совсем по-вечернему синело. Дрожащий свет лампочки делал сумерки за стеклом совсем непроглядными. Хотелось домой, есть и спать. «Как там Иван?» Сегодня из школы его забирала Клара Ильинишна, и он наверняка бузил. По возвращении домой Степану предстоит выслушать длиннейшую лекцию с перечислением всех Ивановых преступлений. Несмотря на обещания, которые Степан регулярно давал себе, он непременно разорется и будет метать громы и молнии в поникшую Иванову голову и вздрагивающую от горя спину. И они померятся только после того, как уйдет Клара Ильинична. И Степан еще полночи будет терзаться угрызениями совести, а утром все начнется сначала. Что придумать? С кем отправить его в озера или на море? Где искать няньку, которая придется по душе Ивану и вынесет все превратности их быта? «Обычное барахло», — пробормотал рядом Белов. «Ничего интересного. Пошли, Степан». «Ты все карманы проверил?» Степан отлично видел, что Белов пересмотрел совсем не все карманы, и что он явно делает над собой усилие, чтобы продолжать копаться в куче барахла, вываленного на кровать. «Ни записных книжек, ни телефонов, ничего», — поднос себе сказал Степан. «Хотя какие телефоны?» «Зачем они ему?» Он отшвырнул последние мятые и грязные джинсы и огляделся.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 В зависимости от места в табеле о рангах, к календарю прилагался еще какой-нибудь сувенир. Ручка с зажигалкой, шикарный ежедневник, бутылка шампанского или конфеты в расписной коробке. Календарь состоял из трех частей. Текущий месяц, прошедший и предстоящий. На картинке был изображен во всей красе офис компании «Строительные технологии». От одного взгляда на этот сияющий офис,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 В календарь была вложена тоненькая, листов двадцать, тетрадочка с Микки Маусом на обложке. Что это такое, Степа?» Степан открыл тетрадочку на первой попавшейся странице. Даты, заглавные буквы, могущие означать все, что угодно, циферки, столбики, значки доллара и почерк, аккуратнейший, ровный, мелкий, как будто его обладатель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 Потряс календарь, однако больше ничего из него не выпало. «Странно», — сказал Белов довольно равнодушно. «Похоже, какие-то денежные расчеты. Дураку ясно, что это денежные расчеты», — буркнул Степан. «Там кругом долларовые значки. Ты знаешь еще что-то, кроме денег, что измеряют в долларах? Может, он на бирже играл? Или был владельцем казино «Метрополь»? Степ, что ты злишься? А что ты несешь?» «Ну, придумай что-нибудь поумнее». «Не могу», — сказал Степан устало. «Ничего я не могу придумать ни умнее, ни глупее. Я вообще больше думать не могу». «Кстати, может, это и не его тетрадь вовсе». «Почему?» «А потому что, видишь, какие суммы тут указаны». «А мы у него не то что денег, мы даже сберкнижки не нашли». «Может, искали плохо?» — предположил Степан и с тоской оглядел стены, словно приготовляясь разобрать их по досочки «Или убийца забрал?» «Типун тебе на язык!» — рассердился Белов. «Какой еще убийца?» «Страшный», — ответил Степан коротко. «Страшный и ужасный, как вся моя жизнь. Пошли, Эдик, завтра придется все поиски сначала начать». «Это еще зачем?» — спросил Белов недовольно. «За тем, что мы действительно не нашли ни сберкнижек, ни тайников»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 — спросил Белов, уткнувшись в Володькину тетрадку. — Ключ потерял? — Палец прищемил, — ответил Степан и запер дверь. Ловушка была так себе, не очень. Прямо скажем, и не ловушка вовсе, но ничего лучшего с ходу не придумалось. Если кто-то полезет среди ночи в вагончик, непременно уронит стул, наделает шума, залает веста, кто-нибудь прибежит и взломщика застукают.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 с загадочными письменами. «Что?» — переспросил Чернов. «Какой такой манускрипт?» Степан подозревал, что это детское простодушие, часть какой-то сложной игры, в которую Черный играл всю жизнь с непонятной для Степана целью. Степан был уверен в этом, потому что иногда Чернов переигрывал. Комедия переливалась через край, и он начинал барахтаться, нащупывая привычное русло туповатого мужицкого простодушия зачем? Кого он всю жизнь играет? Кого изображает? На, посмотри. В голосе Белова было чуть-чуть ревнивой досады, как будто он был уверен, что тетрадка так и останется, их общей со Степаном тайной, в которой они больше никого не станут посвящать. Это и есть манускрипт. Знаешь такое слово? Чернов одним движением пролистал тетрадку и вопросительно посмотрел на Степана. «И что это означает?» «Если б я знал...» — кряхтя ответил тот. Портфель был задвинут глубоко под стол, и он пытался дотянуться до него, не вынимая себя из кресла, который сразу же плюхнулся. да «Даты...» — поднос пробормотал Чернов. «Цифры...» — «Платежи какие-то...» «Суммы все время разные...» «Сто баксов...» «Восемьсот баксов...» «Пятьдесят...» «Семьдесят...» «Двести...» «Нет, миллионером он все-таки не был...»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 Это означает, что он все время делал с ними что-то одно. Или получал, или отдавал. Если бы и то, и другое, он бы их по-разному записывал. «Не факт», — сказал Белов быстро. «Да на самом деле почти что факт», — подал голос Чернов. «Он бы плюсы-минусы ставил. Или разными чернилами рисовал. Это так в детективах пишут. Это и без детективов ясно. Конечно, разве может быть что-нибудь тут неясно?»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 «Никто не делает из тебя идиота», — начал было Белов, но Чернов не дал ему договорить. «Так что ты найди себе другой объект для развлечений, Эдик. Не доводи до греха». «Да какого еще греха?» — пробормотал Белов. Топая по хлипкому полу с такой силой, что на Степановом столе повалилась подставка для ручек, Чернов прошагал к двери, рванул ее, чуть не сорвав с петель, и выскочил на улицу.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 Степан повесил портфель на плечо и тоже прошагал к двери. «Ваши дрязги в ближайшие две недели я разнимать не собираюсь. Некогда мне. У меня труп на территории. И отставание от графика опупенное. Женитесь, разводитесь, топитесь, море рядом. Делайте, что хотите». Как обычно, он гневался вполне натурально и где-то даже искренне, но все время помнил о тетрадочке, лежащей у него в портфеле, и о загадочных записях.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 Он больше не обращал никакого внимания. Было около десяти часов вечера. К одиннадцати он приехал домой, ознакомился со списком преступлений, совершенных Иваном, выволок преступника из кровати, в которой тот думал отсидеться, и долго орал, ненавидя себя и угождая Кларе Ильинишне. Насладившись свершившейся местью, Клара Ильинишна отбыла домой, а Степан пошел к Ивану мириться. Сын лежал на своем месте бесформенным холмиком, накрывшись с головой. И когда Степан отдернул одеяло, обнаружилось, что он уже не плачет и только бормочет что-то, глядя прямо перед собой. «Отдал бы ты меня маме», — сказал он горько, когда Степан силой заставил его сесть. В лицо отцу он не смотрел. «Я ведь тебе совсем не нужен. Мужчине с ребенком тяжело. Ребенок матери только нужен, а не отцу». «С чего ты взял?» — спросил Степан растерянно, но Иван только пожал плечами. Впервые в жизни им не удалось помириться перед сном. Иван так и уснул, натянув на голову одеяло и пытаясь хоть как-то спастись от несовершенства окружающего мира. А Степан спать не мог, пил чай из большой белой Ивановой кружки и думал. «Черт! Неужели он и вправду совсем никудышный отец?» За сегодняшний день обывание он ни разу не вспомнил, а, приехав ночью домой, первым делом наорал на него просто потому, что Клара Ильинична ожидала от него именно этого. Нет, его сын, конечно, совсем не ангел, и список преступлений был внушительным, но, значит, ему совсем плохо со Степаном, если он попросил отдать его маме. Леночке, которую Иван почти не помнил, которую вряд ли узнал бы, Попадись она ему случайно на улице. А может, действительно определить его в какую-нибудь спецшколу и забирать оттуда только на каникулы? И кто ему сказал, что ребенок нужен только матери и вовсе не нужен отцу? Убил бы идиота или идиотку, ей-богу. Конечно, без Ивана было бы проще, намного проще. Жизнь была бы совсем простой и легкой без Ивана. Степан зачем-то сунул кружку на книжную полку, вошел в слабо освещенную ночником Иванову спальню, наклонился над диваном и, вытащив аккуратно заправленную простыню, прижал к себе весь бесформенный узел, внутри которого был его сын. Его единственный сын — Иван. Иван спал и во сне сразу же обнял его за шею ручками-палочками. «Я тебя так люблю», — сказал ему Степан. Иван поудобнее пристроил голову и пробормотал, открыв на секунду бессмысленные блестящие глаза. «И я тебя тоже сильно люблю, папочка!» После чего он освобожденный горячо засопел ему в ухо. Почему-то Степан отнес его на свой диван, положил к стенке, иногда они так спали, когда Иван был совсем маленьким, а сам пристроился с краю. Теперь можно было продолжать жить. Степан поправил колпачок стильной лампочки, чтобы свет не мешал Ивану, и, пошарив рукой, выудил из портфеля тетрадь злополучного Володьки Муркина. «Я посмотрю совсем немножко», — сказал он себе. Он чувствовал себя виноватым в том, что даже ночью не забывал о делах. «Должен же я разобраться в том, что это такое, хотя бы для того, чтобы представлять себе собственные дальнейшие действия». К двум часам ночи он осторожно, как стеклянную, положил тетрадку, и потер веки налившиеся свинцовой тяжестью. Утром нужно будет все оценить заново. Ночь — плохой советчик. И все-таки Степан был уверен, нет, почти уверен, что прав. Разнорабочий Муркин по совместительству был мелким шантажистом. В тетрадочку он с дьявольской аккуратностью записывал инициалы клиентов и, возможно, заглавные буквы, обозначающие суть каждого дела. Клиентов было не слишком много, инициалы часто повторялись, из чего Степан сделал вывод, что Муркин присасывался к клиенту надолго. Очевидно, шантажировал он по мелочи, но с упорством летнего полевого овода. Было совершенно непонятно, где он брал информацию, за которую ему платили. Вряд ли он шантажировал работяг со стройки. Последняя самая крупная выплата 2000 долларов была назначена на 16 апреля, но привычный набор букв, завершающий каждую сделку, отсутствовал. Это означало, что сделка так и не была завершена. Чернов нашел в котловане тело утром 17 -го. Степан задумчиво включал и выключал свет, рассеянно глядя в стену. На стене появлялся и пропадал громадный портрет Ивана, сделанный в прошлом году в Турции. свет газ и Иван исчезал. Свет зажигался, и появлялась сияющая мордаха с кривоватыми передними зубами. Муркина убил кто-то, кого он шантажировал. Только и всего.